доставляла пищу значительной части населения, во-вторых, она обеспечивала мехами, нужными для изготовления теплой одежды, уплаты налогов вместо денег и торговли, в-третьих, давала шкуры для кожевенных работ. На животных и птиц охотились при помощи стрел и копий или ловили живьем в сети и ловушки разных типов. Небольшие селки — использовались для ловли птиц. Огромные сети развешивали в лесах между деревьев для ловли животных, которых поднимали и направляли в них загонщики. Очень популярной была также псовая охота. У некоторых князей были даже охотничьи леопарды. Тогда как простолюдины охотились самостоятельно или создавали охотничьи общины, князья и бояре, нанимали профессиональных охотников различных специальностей, выжлятников, сокольничьих и так далее. Княжеская охота была чаще всего очень сложным мероприятием. В связи с важностью охоты как промысла, охотничьи угодья охранялись законом. У каждого князя были собственные места для охоты, Но угодья, принадлежащие представителям других классов, а также церквям и монастырям, тоже упоминаются в источниках. В русской правде предусмотрены суровые наказания за охоту в чужих угодьях, а также за кражу или порчу охотничьих сетей и убийство охотничьей собаки. Бортничество являлось другим распространенным видом лесного промысла. Оно было довольно примитивным. Пчелы содержались в дуплистых стволах лесных деревьев. Такая колода, борт, могла быть природного происхождения, но чаще всего их специально вырубали в стволах для этой цели. Стволы затем метились специальным знаком пчеловода — знамя. Часть леса, в которой находились помеченные деревья с ульями, охранялось, и права владельца защищались законом. Штраф в 3 гривны был установлен в русской правде за снос чужого улья и в 12 гривен за удаление с дерева знака владельца. В источниках того периода упоминаются угодья с пчелиными ульями, принадлежащие как князьям, так и простым людям. Монахи тоже занимались пчеловодством, и князья нередко жаловали часть своих угодий епископам и монастырям. Так в 1150 году князь Ростислав из Смоленска даровал епископу того же города лес с ульями, И обслуживающим пчеловодом-бортником. Продукция бортничества воск и мед пользовались огромным спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Воск, кроме всего прочего, был необходим для производства церковных свечей. Он экспортировался в большом количестве в Византию и на запад, а после крещения Руси стал использоваться также русскими церквями и монастырями. Христианизация Руси должна была увеличить спрос также и на рыбу, так как рыбная диета теперь предписывалась на время постов, особенно на время Великого Поста, Пасхальный пост. Однако даже в XII столетии русские плохо соблюдали посты, а князья по любому поводу старались получить освобождение от них. Только в монастырях посты являлись строгим правилом. Несмотря на то, что религиозный мотив для предпочтения рыбной диеты дал меньшие результаты, чем можно было ожидать, рыбу на Руси ели и до, и после крещения, и рыболовство, следовательно, играло не последнюю роль в русской экономике. Товарное рыболовство развивалось преимущественно на больших реках и озерах. Рыболовецкие артели на севере Руси, такие как на реке Волхов и озере Белом, Белоозеро, упоминаются в источниках XII века. Тогда же галецкие рыбаки обосновались в низовьях Дуная,